Глава 55. Взлетающий орел и Нидия, когда она открыла глаза, обнаружили, что очутились на странно изменившейся горе Кав. На этой горе Вергилий Джонс, Лив, ее черный дом и осел были похожи на туманные пятна, а скала и лес выглядели точь-в-точь, -точь, как прежде, хотя казались другими. Но самой поразительной переменной, еще более странной, чем превращение Вергилии и Лив в призраков, был вид, который открывался впереди. Облака, укутывавшие вершину горы, исчезли. Взлетающий орел с удивлением отметил, что гора не такая высокая, как он себе представлял. Ее заставлял казаться выше кокон из кучевых облаков. До вершины было всего несколько сотен футов. «Гримус дом», — не оборачиваясь, объявила птица Пес, указав рукой вперед. Там, вверху, раскинулся длинный, приземистый и при этом похожий на замок дом. Он был весь из камня, миниатюрная крепость. «Где-то в этих каменных стенах, — подумал взлетающий орел, — лежит каменная роза. Дом был дико неправильной формы, его стены какими угодно, но только непрямыми, и ни один угол не составлял 90 градусов. Но такая эксцентричная искривленность явно не была прихотью, а соответствовала исходному замыслу». Те зигзагообразные линии, которые стены дома выписывали вокруг вершины, очевидно, отражали характер его создателя. Отражение. Дом отбрасывал их во все стороны, поскольку все окна на его змеящихся стенах были зеркальными. Сочетание неровных камней и слепых сверкающих окон странным образом не позволяло взгляду сфокусироваться на доме, словно зрение отказывалось воспринимать его, словно дом был иллюзией, не способной превратиться в вещественный факт. Возможно, это объяснялось размером дома. Он был велик, но оценить истинные его масштабы не представлялось возможным, так как стоял он под сенью невероятно раскидистого дерева исполина. Это был ясень, по сравнению с которым его почтенный сородич из сада грибов с висящими на нем качелями касался жалким карликом, крохотным саженцем. Ясень гримуса был не просто гигантским. Это дерево внушало священный трепет, Взлетающий орел вспомнил описанное Вергилием Джонсом мировое древо Игдрасиль, которое удерживает небеса на месте. Что за чудовища грызут его корни, хотелось бы знать. Лестница — новое потрясение. Взлетающий орел отлично помнил, как выглядели верхние склоны горы Кав, от скального выступа, где находился дом Лив. Они вздымались очень круто, гораздо круче, чем до него от окраины Ка и были покрыты густым лесом. Вчера он несколько раз задумывался, возможно ли восхождение на вершину без специального снаряжения. И теперь появление аккуратно расчищенного прохода целого ряда узких каменных ступеней, плавно поднимающихся к самой двери Гримус дома, казалось истинным чудом. Но эти ступени были прямо перед ним. Они были настоящими. Взлетающий орел не удержался и восхищенно покачал головой. Они начали подниматься по ступеням птица-пес шла впереди, мидия замыкала шествие, а вокруг кружили и кричали птицы. Взлетающий орел никогда их столько не видел. Там были птицы всех климатических зон и всех мыслимых окрасок, там были птицы самые обычные, вроде ворон, и такие, какие ему раньше не встречались, с бесполезно изогнутыми клювами или со странными искривленными формами. Птицы сбивались в стаи, и пронзительными криками наполняли воздуху вершины горы. Несколько раз взлетающему орлу приходилось защищать лицо от бьющих крыльев. Он оглянулся на Мидию. В глазах у нее был страх, но она заставила себя улыбнуться. Свистящий вой звучал в их головах с особой настойчивостью, но окружающие чудеса перетягивали на себя все внимание. Шаг за шагом они добрались почти до самой вершины. В течение восхождения птицепес хранила враждебное молчание, но теперь вдруг нарушила его. Повернувшись к брату и глядя на него сверху вниз, она крикнула. «Оставь нас в покое! Зачем ты вообще сюда явился?» Затем она столь же внезапно крутанулась обратно и продолжила подниматься, но в ее шагах чувствовалось смирение. Для человека, почти добравшегося до конца пути, взлетающий орел чувствовал себя на редкость негероически. На дверью Гримус дома в камне были выбиты следующие слова. «Да истегая предела, умираешь!» Птицы начали усаживаться на ветвях гигантского ясеня, когда взлетающий орел и мидия шагнули за угрюмый птицепес в двери жилища Гримуса. Общими очертаниями дом напоминал лабиринт, размещенный в границах искривленного треугольника, причем лестница, по которой они поднялись, упиралась в перекошенное основание треугольника. Главный вход в дом располагался ближе к левому углу этого основания. Две стороны треугольника были изломаны еще сильнее, чем основания. С обеих сторон выступали треугольные крылья, справа — массивное и тупое, слева — поменьше, но острое. Внутри дома взлетающий «Орел» и миди обнаружили череду запутанных, соединяющихся друг с другом комнат. Парадная дверь открывалась прямо в каменный холл. По-спартански суровый, пока птицепес не распахнула одно из зеркальных окон, освещенный лишь масляными лампами. Никакой мебели в холле не было, но вдоль стен стояли разного размера камни и валуны, а также две тонко проработанные эротические скульптуры из камня. Взлетающему орлу эта комната показалась неприветливой. Холл по форме был примерно квадратным, но в дальнем конце сужался. Там, прямо напротив вошедших, виднелась закрытая дверь. Птицепес направился направилась к этой двери и рванул ее на себя. Взлетающие орел и мидия двинулись следом. И в этот момент он впервые услышал доносящийся неизвестно откуда скрип. Мерное ритмичное поскрипывание наполняло дом. Звук словно бы шел из стен, но стены были каменными, и точно определить источник звука не удавалось. Взлетающий орел прислушался. Ему показалось, что скрип становится громче. Он обернулся к мидии. Та тоже слушала, посматривая по сторонам. Скрип, скрип, скрип, скрип. Они поспешили в следующую комнату. Там они сразу же забыли о скрипе. Их взгляду предстало целое полчище птиц. «Птичья комната», — дала короткое и совершенно ненужное пояснение птицы пес Комната это занимала то самое треугольное крыло, которое резко, углом выступало из левой стены дома. В открытое окно свободно влетали в дом и влетали обратно птицы, образуя ровный двусторонний поток. На невысоких постаментах тут и там были расставлены кормушки, а центральную часть комнаты занимала просторная птичья купальня. По полу с важным видом расхаживали павлины. Не все птицы были живые. По всей комнате в стеклянных витринах были выставлены чучела, навсегда застывшие в типичных сценах жизни. Птичья трапеза, птичье ухаживание, высиживание яиц и вылупление птенцов, птицы в полете, умирающие птицы, птицы, набрасывающиеся на других птиц, ослепительная серия вечных картин. А на стенах висели птичьи портреты. по Дюбановски, горделивая вереница пернатых, как настоящих, так и вымышленных. Картины рядами сходились к центральному полотну, которое занимало почти всю стену справа от входа. Одного взгляда на существо в роскошном разноцветном оперенье было достаточно, чтобы сразу его узнать. То была птица Рух Синдбада, мифический феникс, сам Симург. Очарованного зрелищем взлетающего орла вернул к реальности скрип. Птицепес пес уже заходила в очередную дверь в противоположной стене комнаты. Взлетающий орел и мидия... Почти бегом догнали свою провожатую, и вслед за ней очутились в изумительно красивой столовой, стены которой были завешены старинными гобеленами, а полы застелены старинными коврами. Повсюду сверкали канделябры и серебряная посуда. Эта комната находилась в самой вершине треугольника, но птицы пес не замедлила шаг. Взлетающий орел старался следить за тем, куда она их ведет. Вот они повернули направо и начали спускаться вниз. В четвертой комнате царил полумрак, в котором смутно проступали какие-то светлые возвышения. Когда глаза взлетающего орла наконец привыкли к скудному освещению, он разобрал, что возвышения эти представляют собой подиумы, на которых лежали... Что? Разные вещи? Невидимые под белыми длинными покрывалами. Все эти безмолвные призраки, слишком маленькие, чтобы какой-то из них мог оказаться розой, почему-то вселяли в него тревогу. И так же, как и в предыдущих комнатах, здесь был слышен загадочный скрип. Новая дверь оказалась не в стене напротив, а справа от входа. Следуя за птицепес, они вошли в небольшую комнату, совершенно пустую, если не считать мигающие масляные лампы, которые висели на стенах. Это было первое в доме помещение без наружных стен. Напротив вошедших красно-на-сером камне был выписан «Знак». «Буква Каф!» — резко бросила птицепес. Взлетающий орел подумал, что эта комната могла быть чем-то вроде прихожей. и Иного ее назначения он просто не представлял. К тому же их путешествие явно подходило к концу. Птицепес повела их в дверь налево, и они оказались в светлой, просторной и отлично обставленной комнате. Их комнате. На широченной кровати их ожидало белоснежное белье. В комнате также находились глубокий мягкий диван и изысканный низенький столик, украшенный квадратными вставками и слоновой кости. Умение ориентироваться подсказало взлетающему орлу, что с каждой стороны этой комнаты все еще оставалось по неизвестному помещению. Назначение одного из них прояснилось очень быстро. Дверь налево от него, стоявшего на пороге спиной комнате Каф, вела в ванную. А справа, в дальнем конце помещения, был вход в убогий закуток, занимаемый птицепес. У нее был собственный выход во внешний мир, как и полагается служанке. Повернувшись, она как раз готовилась отступить в свое тесное убежище. Но прежде чем она успела уйти, взлетающий орел крикнул ей. «Где Гримус?» «Жди!» — ответила она и закрыла дверь своей комнаты. Взлетающий орел услышал, как щелкнула задвижка. Кругом звуки. Их целый набор, разнообразных и тревожных. Свист в глубине сознания, громкая перекличка птиц и скрип. «Ты в порядке?» — спросил он Мидию. Она лежала на кровати, зажав уши ладонями, пытаясь отгородиться от этого нового, пугающего мира. «Она очень стойкая», — подумал взлетающий орел. «Но и ее стойкости есть предел». Он решил вернуться к главному входу. По его предположениям, неисследованная область ближе к передней части дома, южнее их с мидией комнаты, могла быть покоями Гримуса. Но двери, которые бы вела туда, он не заметил. Оказавшись снаружи, взлетающий орел обошел вокруг дома, но других входов, кроме главной задней двери, черного хода из комнатки птицы Пес, не обнаружил. Зеркальные окна в той части дома, где должен был находиться Гримус, оставались плотно закрыты. Он вернулся в каменный холл, крайне озадаченный. И обнаружил дверь там, где ее раньше не было. Одна из каменных плит могла поворачиваться на петлях и теперь открывала пароход в стене. Скрип, тот самый всюду проникающий скрип, доносился именно оттуда. Взлетающий орел осторожно двинулся на звук. Сквозь потайную дверь в холл проникал крестный желтый свет масляных ламп. «Акустика тут сбивает с толку, верно?» «Быстрые, четкие, согласные, короткие, плоские, гласные!» — голос Гримуса. «Вы удобно устроились?» Он сидел в кресле качалки лицом к закрытому окну и спиной к взлетающему орлу. Тот видел только голову Гримуса, копна длинных седых волос, некоторые пряди спадают на спинку кресла. «Скрип, скрип, скрип!» Кресло-качалка находилось в беспрестанном движении. К скрипу примешивался еще один, более тихий звук, мягкое пощелкивание, о происхождении которого взлетающий орел догадался не сразу. Он подошел к креслу-качалки и встал рядом с человеком, ради встречи с которым прошел такой длинный путь. Гримус вязал. Такие похожие, но такие разные. Да, черты их лиц были схожи, тот же орлиный нос, те же глубоко посаженные глаза — сильная квадратная челюсть но оливковым цветом кожи гримус скорее напоминал птицы пес чем бледного смертельной бледностью взлетающего орла кроме того у них были совершенно разные глаза у гримуса далекие холодные мерцающие У взлетающего орла горячие и сверкающие такие похожие но такие разные словно прочитав его мысли гримус произнес моя бледная юная тень это вы Взлетающий орел с трудом заставил свои губы открыться, чтобы пропустить нужные слова. Ему трудно было сохранять враждебность, когда Гримус встретил его с такой непринужденной симпатией. «Вы знаете, зачем я пришел сюда?» — коротко объявил он. «Где каменная роза?» «Я знаю, зачем вас послал сюда Вергилий», — ответил ему Гримус. «И это весьма печально. Очень прискорбно видеть, что Вергилий Джонс встал на сторону Николасов Деглов этого мира». «Но неважно, неважно. Надеюсь, что вы, взлетающий орел, все решите сами. Вы не должны быть орудием в чужих руках». Глаза Гримуса смеялись. «Ладно, хорошо», — отозвался взлетающий орел. «Скажите, зачем вы послали за мной птицы-пес? И что вы сделали с ней? Почему она стала такая... какая стала?» Седые брови чуть-чуть приподнялись. «Вы торопите события», — сказал Гримус. «Торопиться ни к чему, друг мой. Я ничего вам не скажу». «Ни за что, пока вы не отобедаете со мной!» Обед был подан вегетарианский, потому что Гримус мяса не ел. Но птицепес приготовила все настолько искусно, что взлетающий орел, большой любитель мяса, едва заметил его отсутствие. «Человек по природе охотник», — говорил Гримус. «И охота, иначе говоря, поиск или выслеживание, это самое старинное и уважаемое занятие рода человеческого». «Уверен, что вы, оказавшись здесь, должны испытывать огромное удовольствие». Взлетающий орел взглянул на сестру. Сломленная, покорная. Она стояла в углу, готова исполнить любую просьбу хозяина, который не обращал на нее никакого внимания. «Возможно, человеку лучше, пока он в пути, пока жива его надежда», — ответил он. птицы пес готова была вечно ждать приказа от гринуса а тот был способен на целую вечность забыть о ней. Она выдержала это, догадался взлетающий орел, потому что чувствовала себя избранной, единственной прислужницей повелителя, равного в ее глазах Богу. Она была уверена в своей значимости. Неудивительно, почему ее так раздосадовало появление взлетающего орла. Она не желала делить и гримуса ни с кем. Тот же в течение всего обеда обращался с ней как с существом, стоящим на лестнице развития ниже человека и недостойным даже презрения. Довольно скоро взлетающий орел почувствовал неприязнь к этому странному, непонятному человеку. Гримус говорил с Мидией. «Хочу похвалить вас. Вы сильная женщина», — сказал он. «Но я беспокоюсь за вас, а вы, взлетающий орел, вы не беспокоитесь за Мидию?» «Мой дом не самое безопасное место, я говорю о побочном эффекте». «До сих пор Миди отлично с ним справлялась», — отозвался взлетающий орел. «Но человек не может постоянно быть в напряжении», — заметил Гримус. «Моя дорогая, могу я предложить вам небольшой сеанс гипноза? После него вы будете в полной безопасности». Миди оглянулась на взлетающего орла. В ее глазах застыл панический страх. Взлетающий орел подумал, что слова Гримуса не лишены смысла, Действие эффекта вблизи розы усилилось. И хотя отдавать Мидию в руки Гримуса ему совсем не хотелось, он сказал. «Да, вы, наверное, правы». «Тогда займемся этим после обеда», — ответил Гримус. «Вы, конечно, тоже сможете присутствовать». «Как вам понравился мой дом?» — спросил Гримус. «Тут очень красиво», — отозвалась Мидия. «Я построил его, чтобы сохранить любимые вещи», — сказал Гримус. «Любимые мысли, этот ясень снаружи, портреты птиц, для одинокого человека в этом заключается настоящая радость». «Он очень большой», — снова подала голос Мидия. «Когда я жил в К, ответил Гримус, — я полагал, что мой быт должен быть таким же скромным, как у остальных, но потом меня вынудили уйти из города, и я решил потакать своим желанием без всякого стеснения». За кофе Гримус похвалил взлетающего орла. Вы очень правильно вспомнили мировое древо Игдрасиль. Позвольте напомнить вам об одном отнюдь непостороннем сюжете. «Сумерки богов». Вот как это называют. И знаете ли, это совершенно ошибочное название. Слово в «сумерки» встречается в старшей Эдде всего один раз, и это почти наверняка опечатка в слове Рагнарак, которое очень широко используется в песнях сборника. Различие огромное. Рагнарак, видите ли, означает «падение». Полное уничтожение. Нечто гораздо более завершенное, чем сумерки. Понимаете теперь, как единственная буква способна исказить целую мифологию. Откуда у вас здесь берется кофе? спросила Гримуса Мидия. Гримус нахмурился, раздраженный неуместным вопросом. Я мыслю, следовательно он существует, ответил он. Мидия растерялась, и взлетающий орел заметил, что Гримусу растерянность гости доставила удовольствие. Выходя из столовой, Гримус столкнулся с птицепес. Она уронила на пол поднос. Гримус с отвращением отряхнул то место на своей одежде, где их тела соприкоснулись, и сказал. «Птицепес, ты неуклюжая дура!» «Да, Гримус», — ответила она. Взлетающий орел подавил в себе поднявшийся гнев, вспомнив слова Вергилия. «Выжди подходящий момент». Сеанс гипноза с Мидией увенчался полным успехом. Благодаря постгипнотическому внушению, свистящий вой бесследно исчез из ее сознания. Взлетающий орел немного воспрянул духом, но потом вдруг подумал. «Интересно, сколько сеансов гипноза этот человек провел с моей сестрой?» Мидия уснула. Птицепес скрылась в своем углу. Взлетающий орел и Гримус сидели в птичьей комнате среди картин, чучел и спящих пернатых. «Это мирные существа», — сказал Гримус. «Но...» Всех их можно научить драться, как бойцовских петухов. И это простые существа, но говорят, что Майн умеет предсказывать будущее. Аморальные существа, но некоторые из них придерживаются самой высокой морали. Например, альбатросы, раз исполнив брачный танец, потом навсегда остаются моногамными. Представляете, до конца своей жизни мало кто из нас может сказать о себе такое. «Гримус», — начал было взлетающий орел. «Они кормятся, размножаются и умирают», — не обращая на него внимания, продолжал Гримус. «Мы же можем только кормиться. Теперь скажите мне, кто из нас стоит выше?» «Думаю, пора переходить к делу», — снова подал голос взлетающий орел. «Взять хотя бы вас, взлетающий орел. Вы странное существо. Когда-то вами управляла гнездобежная сила, и вы бросили гнездо, в котором родились. Но этот выбор был сделан не вами». И потому со временем вами овладела сила гнезда стремительная, и вы теперь подыскиваете себе новое гнездо? Восхитительно! Поистине восхитительно!» Взлетающий орел больше не мог сдерживаться. «Гримус, о чем вы?» Казалось, его вопрос несколько озадачил Гримуса. «О чем я, мистер орел? Ну, конечно же, я говорю о смерти! Смерть! Вот чему посвящена жизнь!» Но взлетающего орла внезапно словно пахнуло холодом. «О чьей смерти?» — осторожно спросил он. — Мой дорогой взлетающий орел, — улыбнулся Гримус. — Конечно же, о моей. — А чьей же еще? Знаете, что вы такое? — Ангел моей смерти. — Наденьте это, — велел Гримус. — Зачем? — Все должно быть по правилам, — ответил Гримус, взмахнув руками совсем по-птичьи. Там же, в птичьей комнате, взлетающий орел облачился в полный церемониальный венец из перьев и раскрасил лицо, как шаман племени Аксона, перекинул накрест через грудь боевой лук и надел на плечо колчан со стрелами, а в заключение взял в правую руку магический посох. Гримус тем временем украсил голову другим убором из перьев, по цвету точно соответствующих пышной раскраске великой птицы на центральном портрете в комнате, — А теперь, — спросил он взлетающего орла, потанцуем — потанцуем? Взлетающий орел сидел в кресле качелки Гримуса и слушал. Ничего другого ему не оставалось. Где каменная роза, он до сих пор не узнал. Кроме того, ему было интересно, чем закончится начатое представление. Магический посох лежал у него на коленях, а роскошный плюмаш вздымался над спинкой кресла. Гримус ходил вокруг странной, прерывистой походкой, наклонив торс вперед и при каждом шаге выдвигая вперед шею. Руки он держал на высоте плеч и непрерывно, непрерывно шевелил пальцами. Во всех его движениях был какой-то нескладный, но гипнотический ритм. — Это танец мудрости и смерти, — объяснял он взлетающему орлу. — Смерть сидит неподвижно, наблюдает и прислушивается, выжидает время, и это хорошо. Мудрость ходит кругами, делает знаки руками, не желая скрываться от своей судьбы. И это хорошо. Так я решил, и так и будет. Каждый волен выбирать, каким будет его уход. Я выбрал для себя славную смерть и создал ее по своему подобию». Голос Гримуса сначала пронзительный, высокий, притих и сделался вполне обычным. «Простому человеку, — продолжал он, — под которым я подразумеваю человека смертного, — Старение смерти не позволяют завершить его развитие. С годами человек накапливает мудрость, но его слабеющие силы делают его бессмысленной. И когда к нему приходит смерть, ему обычно нечего ей сказать. Я выбрал другой путь. Вкусив эликсир бессмертия, я получил возможность копить мудрость, сохраняя при этом способности, которые наделяют мудрость силой. Мудрость, способная к действию, — это предел развития человеческой личности. Однако, достигая предела, умираешь. Вот почему я хочу умереть. Но мой уход должен быть не вялым угасанием смертной жизни, а продуманным до мелочей горделивым финалом, эстетической смертью. На горе Каф эликсир смерти, голубое зелье, не имеет силы. Моя концепция острова была такова, чтобы любой, выстраивающий здесь свою жизнь, мог выбрать смерть осознанно. Можно ли садиться писать историю, не зная заранее развязки? В любом начале всегда содержится конец. Втайне от Вергелия Джонса и Николаса Дегла я спланировал гору Кафа вокруг своей смерти. Вокруг вас. Уход при помощи эликсира смерти был бы чересчур легким и неполным. Поведать свои тайны жидкости невозможно. Кроме того, существует такое понятие, как «импульс Феникса», но об этом позже горака короче говоря это место где не может быть легкой или естественной смерти здесь смерть нужно выбрать и она должна стать актом насилия над телом что по сути дела она всегда и представляет собой в действительности однако гора это нечто большее это великий эксперимент эксперимент совсем не в том смысле как его понимает вергилий у меня не было оснований раскрывать перед ним свои истинные намерения но рассказать о них вам у меня есть все основания. Вы — это смерть Феникса. Такова суть острова Кав — попытка понять человеческую природу, избавив ее от основного движущего инстинкта, стремление сохранить свой вид посредством самовоспроизведения. Эликсир жизни чудесное, обоюдо-острое оружие, способное одним ударом стерилизовать принявшего его человека, лишая его возможности иметь потомство и одновременно через бессмертие свести необходимость самовоспроизведения к нулю. К тому же остров плодороден и изобилен. Таким образом, голод и нужда также устраняются. В результате человеческое поведение должно претерпеть существенные изменения, которые, как я верил, смогут наиболее полно раскрыть нашу истинную природу. Комбинация чудесная. Бесплодные и бессмертные люди и плодородный край. Результаты обещали быть самыми замечательными. Исследователи мифической горы Каф называли ее моделью структуры и деятельности человеческого разума. Значит, было уместно создать реальную гору Каф для изучения интересов и обеспечения смерти отдельно взятого человеческого разума. Хотя в каком-то смысле смерть моего разума не входит в мои планы. В этом и заключается смысл происходящего сейчас. Я делюсь секретами с избранным мною орудием моей смерти. Это и есть импульс Феникса. Я выбрал себе имя Гримус в знак уважения к философии, заключенной в мифе о Симурге, о великой птице, в которой заключены все другие птицы и которая, в свою очередь, тоже заключена во всех птицах. Сходство с мифом о Фениксе очевидно. Посредством собственной смерти, самоуничтожения, феникс передает свою сущность наследнику. Роль наследника я отвожу вам, взлетающий орел, человеку, носящему имя царя всех земных птиц. Вы должны будете стать следующим витком спирали, следующим носителем знамени, геркулесом, сменившим атласа. Посреди смерти мы обретем жизнь. Но что, если я откажусь? Слова слетели с губ взлетающего орла сами собой и напугали его. Страшно находиться рядом с человеком, зараженным манией величия. «Вы следующая жизнь Феникса», — сказал Гримус, — «иначе говоря, его смерть». «Как вы можете отказаться?» — спросил Гримус после некоторого молчания. «Оглянитесь и вспомните свой путь. Вы убедитесь, что вся ваша жизнь выстроена мной для осуществления именно этого замысла». В определенном смысле, взлетающий орел, я создал вас, концептуализировал таким, какой вы есть. Точно так же, как я создал этот остров и его обитателей, с избирательностью настоящего художника. Но мы существовали и до того, как вы нашли нас, — возразил взлетающий орел. — Конечно, — терпеливо отозвался Гримус, — но, вписав вас в свой великий замысел, я сформировал вас заново, словно вы были податливой глиной. — Я не верю вам. — ответил взлетающий орел, чем заставил Гримуса рассмеяться. — Скептическая смерть! — со смехом произнес он. — Неплохо, совсем неплохо. Голос Гримуса сделался таким же высоким, каким был в начале ритуала, а его пальцы затрепетали еще сильнее, чем раньше. — Не станьте же вы отрицать, что, выбрав вас в качестве получателя эликсира, я тем самым изменил вашу жизнь, что, забрав с собой вашу сестру, я тем самым вызвал ваше изгнание из племени. Что, переместив ваш континуум Николаса Дегла, я направил вас к острову Каф. Что, позволив вам в течение нескольких веков скитаться по свету, вместо того, чтобы сразу забрать сюда, я сделал вас тем человеком, которым вы стали, хамелеоном, способным приспособиться ко всему на свете, но при этом смущенным и сбитым с толку». Не станьте же вы также отрицать, что выбрав человека столь похожего на себя, я добился именно такой реакции на него со стороны Вергилия Джонса и горожан К, -ка, какой хотел. Или что я заманил вас на гору при помощи призрака вашей сестры. Поразмыслив немного, вы поймете, что я проложил путь между бесконечным числом потенциальных сегодня и завтра таким образом, чтобы наша встреча оказалась возможной. Тут Гримус понизил голос. «Какое из деяний вашего Господа вы решитесь отрицать?» Взлетающий орел был потрясен, но еще не вполне убежден. Он покачал головой. «Покинуть остров вы все равно не сможете, потому что не знаете, как концептуализировать координаты своего измерения», объявил тогда Гримус. «Жить среди обитателей острова с моим-то лицом вам также невозможно. Покончить жизнь самоубийством...» «Вот единственный вариант, но после того, как я покажу вам чудесные предметы моей коллекции, вы не станете о таком думать». «Хорошо. Покажите мне их», — сказал взлетающий орел. Взлетающий орел стоял посреди комнаты, через которую недавно проходил, посреди укрытых белыми покрывалами подиумов, с тревогой размышляя о том, что именно в гримусе его тревожит больше всего. Он пришел к такому выводу. Все дело в детской непосредственности, лежащей в основе так называемого «великого замысла», в готовности воплотить любую свою едва сформировавшуюся прихоть, а еще в странных ребяческих ритуалах, как, например, этот так называемый танец, которым он, вероятно, собирался удивить гостя. Гримус – ребенок с бомбой, или даже с целым арсеналом бомб, аккуратно расставленных на пьедесталах. «Здесь начинается вторая часть танца», — прощебетал Гримус, «а именно танец-покрывал, во время которого откроется много удивительного». Гримус остановился перед первым подиумом, очень похожий на умную, пестрораскрашенную сову. «Под личностью», — поучительно начал он, — «всегда скрыта сущность». Метафизики с планеты Акцепут-7 создали идеальный инструмент для обнаружения этой сущности. Во время одного из своих путешествий я приобрел такой прибор. Действие его основано на простейшей посылке. Сущности бывают двух типов. Одни атомные, завершенные, статичные, другие ионные, незавершенные, динамические. Ионную сущность мы, люди, еще называем душой. Короткий смешок. Устройство, которое я сейчас покажу вам, называется ионный глаз. Оно способно измерять и представлять в виде зрительного образа ионную структуру любой динамической сущности. Путем многовековых экспериментов акцепутяне научились понимать значение этих ионных рисунков. Эти значения также находятся в моем распоряжении. Я использовал ионный глаз, чтобы концептуализировать никого иного, как самого взлетающего орла. Гримус сдернул покрывало. Ионный глаз представлял собой простую черную коробку на ее передней грани имелось несколько рядов крошечных стеклянных окошек. «Встаньте сюда, пожалуйста!» Взлетающий орел встал перед коробкой, и в маленьких окошках на ее стенке немедленно появился свет, но не во всех, а только в некоторых, так что огоньки составили сложный узор. «Ваш он рисунок», — заговорил Гримус, — «самый разрушительный из всех когда-либо виденных мной». Допуская в жизнь суеверие, можно было бы сказать, что именно эту сущность увидела на вашей ладони миссис Крам, и что именно из-за этой сущности вас отвергли соплеменники, а на острове Каф вас постигло столько несчастий. Но эта же сущность сделала вас в высшей степени подходящим для меня ангелом смерти. Кстати, ваша сестра обладает очень схожим рисунком, но ее рисунок выражен гораздо слабее вашего». Гримус перешел к паре постаментов, стоящих в конце комнаты, близко друг к другу. Он снял покрывало с одного из них. Взлетающий орел увидел перед собой водяной кристалл. «Вижу, что вы узнали его», — удовлетворенно произнес Гримус. «Дневник Вергилия. Хорошо, очень хорошо. Именно благодаря этому кристаллу я нашел вас и исследовал с помощью ионного глаза, а потом следил за вашими перемещениями. Однако сосед этого кристалла едва ли не интереснее». О нем в дневнике Вергилия не сказано ни слова, поскольку его приобретение я держал в тайне. Это кристалл потенциальностей. С его помощью я исследовал множество потенциальных отрезков настоящего и будущего и отмечал и там, и тут ключевые моменты, временные перекрестки, которые могут направить нас вдоль той или иной силовой линии. Если вы понимаете, что я имею в виду. Взлетающий орел потряс головой. «Не может быть» не сводя глаз со второго кристаллического шара, с которого Гримус только что сдернул покрывало. Этот шар был заполнен не водой, а чем-то вроде дыма. «Боюсь, взгляд нам всегда застила эта легкая дымка», — произнес Гримус. «Но вы ведь ничего пока не понимаете. Тогда давайте я напомню вам случаи, которые вы точно не забыли. В совсем недавнем прошлом вы, например, дважды оказывались на временных перекрестках». Вас прибило к острову волнами, но этого не случилось бы, и вы бы наверняка утонули, если бы я не концептуализировал вокруг вас специальный защитный барьер. Естественно, я позволил некоторому количеству воды проникнуть в ваш организм для правдоподобия. А вот второй перекресток. В присутствии графини Черкасовой вы бессознательно произнесли имя Эльфрина. Уверен, что вы осознали, как этот короткий миг изменил ход вашей жизни. Надо признаться, вы сами предоставляли в мое распоряжение чрезвычайно легкие рычаги управления, хотя я все равно нашел бы способ добиться того, что бы вы сделали, по-моему. Но как бы там ни было, теперь вы понимаете, что я имею в виду под временными перекрестками. Я уже очень давно вел вас, и многих других, по правильному пути. Именно это я имел в виду, когда говорил, что создал вас. Я сотворил идеальные измерения, в котором все идет по плану. «Вы можете сказать, это не так. Я не предвидел предательство Николаса Дегла, однако и на это у меня есть ответ. Одно из главнейших достоинств хорошо сформированной концепции — ее гибкость. Любую неприятность можно обратить себе на пользу. Так, изгнание Дегла превратилось в наилучший способ заманить вас в расставленные сети. Так, благодаря ненависти ко мне, обитателей К, я добился от них нужной реакции на ваше появление». «Хотя, не позволяя им прикоснуться к Розе, я бы в любом случае вызвал эту ненависть». «Вы оставили Розу только для себя», — отозвался взлетающий орел. «Само собой», — согласился Гримус. «Роза не имела никакого отношения к тому, что они изъявили желание поселиться на острове. Их выбором было бессмертие, а не исследование. Роза была моей». «И Вергилия», — добавил взлетающий орел, но Гримус пропустил его слова мимо ушей. «Таково мое идеальное измерение», — продолжил он. «В другом потенциальном измерении вы так и не добрались до острова. В третьем я не нашел каменную розу. В остальных измерениях я живу вечно пленником собственных идей. Однако в этом измерении все должно быть так, как я задумал». Гримус взмахивал руками почти лихорадочно. Голос снова стал громким и пронзительным. «А что, если бы я не смог перебороть лихорадку измерений?» — спросил взлетающий орел. «Этого не могло случиться», — ответил Гримус. «Ваши ионы слишком сильны. Напомню, какое средство вы использовали, чтобы одолеть своих чудовищ. Хаос — оружие истинного разрушителя». «Ваше подсознание отлично знало, как ему вести себя». «Но риск все же был», — заметил взлетающий орел. «Чушь!» — замахал руками Гримус. «За вами следили и готовы были вам помочь, Вергилий Джонс, Ашквак, Куакс, да и я, наконец» хотя вы и сами нельзя отрицать, прекрасно себя показали». Смотря в это ласково улыбающееся лицо, так похожее на его собственное и в то же время такое чужое, взлетающий орел почувствовал, как внутри него что-то дрогнуло. Или лучше сказать, многое встало на свои места. Он вспомнил о давнишней полузабытой встрече с человеком, выбиравшим себе подходящий голос. И вдруг, в присутствии главного дирижера всей своей жизни, сам нашел такой голос для себя. «Прекрасно себя показал», — повторил он с тихой яростью. «Марионеткой в ваших руках. Вот кем я был. Это вы хотели сказать?» «Каменная роза погубила вашу душу, Гримус. Знание, полученное от розы, извратило вас. Вы иссушены жажды власти так же сильно, как истерзаны и изуродованы жизни людей, которых вы перенесли сюда». Для вас это всего лишь игра, не правда ли? Интересная игра. Бесконечное множество континуумов, возможных путей развития настоящего и будущего, свободная манипуляция временем, которое вы гнули так и эдак. Вы придумали себе на потеху настоящий зверинец. Да, вы создали меня. Я должен это признать. Да, вы сумели доставить меня сюда в нужном вам состоянии для осуществления задуманной безумной цели. Но вы так и отдалились от страданий и мук порожденного вами мира. Что даже смерть считаете чем-то вроде академического упражнения. Вы планируете свою смерть словно идеальную шахматную партию. Но финал этой партии каким-то образом, каким вы пока еще не объяснили, все-таки зависит от меня, Гримус. Все сводится к моему выбору. Я готов сказать вам прямо сейчас. Я не собираюсь играть в ваши игры. Вергилий просил меня уничтожить каменную розу. Теперь я уверен, что он был прав. Роза разбила столько судеб. Уничтожила столько возможностей для счастья. Во время своей лихорадки я говорил это богине Аксона, и теперь, повторяю вам: если смогу, я уничтожу вас. Гримус захлопал в ладоши: Ах, пылкая смерть! проговорил он. Хорошо? Очень хорошо. Взлетающий орел собрался свои силы. Зачем? Никакого плана он придумать не мог. Разум его был пуст. Сжимая магический посох в руках, он беспомощно стоял перед смеющимся Гримусом. «Я уничтожу вас», — повторил он, — «но не так, как вам хочется. Я не стану вашим наследником». «Думаю», — сказал наконец Гримус. «Пришло время рассказать вам о том, какой должна стать моя смерть, ведь это мой план для вас. Но прежде мне хочется развеять некоторые заблуждения, которые вы, по всей видимости, разделяете. Прошу вас, идите за мной». С этими словами Гримус пошел к двери, ведущей в комнату КАФ. Пустое помещение с буквой КАФ на стене. Взлетающий орел двинулся следом, не видя причин отказываться. Гримус все еще был нужен ему, нужен для того, чтобы отыскать Розу. «Вы сказали, что я отдалился от своего творения. Эта комната докажет вам, что это не так. Кто, по вашему мнению, заботится о Ка? Почему, как вы думаете, эти ветхие домишки до сих пор не развалились? И почему, ответьте, почва, которую возделывают уже несколько веков, до сих пор не истощилась? Откуда у мистера Гриба всегда бралась в избытке бумага для заметок и где изготавливались металлические дверные петли? Все дело в том, взлетающий орел, что концептуальное измерение вроде острова Каф для нормального существования нуждается в постоянном присмотре и реконцептуализации через строго установленные интервалы времени. «Если я теперь умру, не оставив преемника, остров погибнет. Вы должны занять мое место». «Вы сказали, что эта комната докажет вашу правоту», — напомнил взлетающий орел. «Да-да», — отозвался Гримус, начиная раздражаться. «Так чудесно. Подумайте о любом месте на острове. Абсолютно любом». «Просто подумайте о нем», — переспросил взлетающий орел, гадая, что будет дальше. «Да, но думайте изо всех сил». В голове у взлетающего орла сам собой всплыл образ хижины Долоресу Тул. Интересно, что с ней стало? Внезапно они оказались прямо там, в хижине. Она появилась в комнате кав прямо посреди Гримус дома. Пазл был на месте. Котелок с каиневым чаем на месте. Кресло-качалка на месте. В кресле качалки сидел Николас Дегл. «Он не видит нас», — подсказал Гримус. «Как вы это делаете?» — спросил взлетающий орел, чей голос снова дрожал от волнения. «Путем особой настройки розы. Я пользуюсь этим способом, когда мне надоедается следить за островом с помощью водяного кристалла». «Согласитесь, так можно заметить гораздо больше деталей. Кстати, Долора Сотул умерла». Изображение хижи медленно растаяло. Они снова стояли в пустой комнате. «Видите?» — сказал Гримус. «Я не потерял связь с реальностью». «Нет», — подумал взлетающий орел, — «ты просто сделал жизнь всех остальных такой же призрачной, как твоя собственная. Обитатели острова для тебя лишь вымысел, иллюзия, которая вызывают к жизни концептуализация и роза. Человеческие переживания больше тебя не трогают, судьба людей тебе безразлична». Вслух же он сказал. «Я думаю иначе». Гримус повернулся и своей птичьей походкой направился к выходу из комнаты. «Сейчас начнется третья часть танца», — объявил он. «Пришло время объяснить вам, как я хочу умереть».